Миша сошел с трапа самолета и вступил на родную землю. Москва встретила его хмурым небом и промозглым дождем. Миша натянул воротник ветровки повыше и побежал в тепло. Ветровка – это единственная теплая одежда, привезенная из далекого Таиланда. И то он купил по дороге в аэропорт, понимая, что на родине осенью он может замерзнуть. Его никто не встречал. Единственный друг, бывший партнер по бизнесу, его предал, продав акции конкурентам. Из тех самых пор Миша о нем ничего не слышал. Мужчина вызвал такси и поехал в центр, в единственную приличную гостиницу, которую он вспомнил. Москва сильно поменялась за четыре года, что он здесь не был. Новые дома, новые люди, но суета все та же, неизменная. Миша неспешно зашел на ресепшн гостиницы и обомлел. ЛИДА! выпалил он, увидев знакомую до боли фигуру у стойки администратора. Миша, ты-то тут откуда? отозвалась женщина. Я думал, вы улетели с Ником в Канаду с твоим хоккеистом. сказал ей мужчина. Да, что было, то прошло. Произнесла печальным голосом женщина. А ты я слышала женился и живешь теперь в Таиланде? Это уже в прошлом, ответил он ей. Слушай, где Ник? Как он? Я хочу его увидеть, ему уже семь. На следующей неделе будет. Уточнила бывшая жена. Ты сюда поболтать пришел или заселяться будешь? Сказала она, увидев за Мишей очередь из двух иностранцев. Да, прости. Засели меня в какой-нибудь хороший одноместный номер на высоком этаже. Попросил Миша. Держи, она протянула ключи. Пятьсот тридцать второй номер. Приятного отдыха. Женщина перевела взгляд с него на иностранца и на безупречном английском сказала: Добрый день, сэр. Чем могу вам помочь? Погоди, Миш остановился у стойки. Ты завтра работаешь? Миш, не мешай мне, пожалуйста. Завтра у меня выходной. Хорошо. Ты знаешь, в каком я номере. Я буду ждать тебя, чтобы поговорить. Сказал он ей и ушел отдыхать в свои апартаменты. Но л и д а не пришла ни в этот день, ни на следующий. Миша, поняв, что бесполезно ее ждать, под вечер отправился в риэлторское агентство для того, чтобы ему подобрали квартиру. Он не хотел покупать. Зачем ему одному квартира в центре Москвы? Легче снять и не напрягаться. Отдав задаток Риелтору, он зашел в любимое кафе неподалеку и плотно поужинал. В гостиницу вернулся поздним вечером. Зайдя в номер, он обомлел. Кто-то был у него и оставил ему послание на подушке кровати. Это была крохотная записка, написанная аккуратным женским почерком. С днем рождения, Михаил. На прикроватном столике стояла бутылка шампанского, фрукты и кусок торта со свечкой. Все еще помнит, сказал он вслух, взяв записку и поняв, что это не просто гостиничный сервис, это записка, написанная его бывшей женой. Значит, она пришла в свой выходной, чтобы поздравить его. На душе стало очень приятно. Утром Миша проснулся в отличном настроении. Он помнил, что сегодня л и д а должна быть на работе. Мужчина не терпелось с ней поговорить, и он недолго думая умылся, оделся и побежал на завтрак через ресепшн. У стойки пожилая дама у г р ю м о смотрела в дверь холла. Миша подошел к ней вплотную. Доброе утро. Вы что-то хотели? Спросила женщина учтивым тоном Мишу. Да, я хотел бы узнать, когда будет работать Лидия. Такая симпатичная светловолосая женщина. Стал описывать ее Миша, понимая, как глупо выглядит. Если вы Олия д и Ковальчук, то она здесь больше не работает. Вчера ее уволили, сказала дама и презрительно фыркнула. Видимо, ей л и д а никогда не нравилась. Как уволили? удивился Михаил. За что? А мне какое дело? сказала дама и добавила. Раз уволили, значит есть за что. И вообще не мешайте мне работать. Да никого же нет. сказал Миша и продолжил донимать и без того неприветливую администраторшу расспросами. А вы не знаете случайно, где Лидия живет, адрес ее? Еще чего? Молодой человек, отойдите от стойки информации, если у вас нет ко мне рабочих вопросов. Хорошо, я понял. От вас ничего не добиться. Тогда скажите мне, как я могу связаться с администрацией гостиницы? Не унимался Михаил. Вы можете написать письмо и оставить его на ресепшен, я передам начальнику, ответила женщина. А если мне нужно поговорить с глазу на глаз? – спросил Миша. Хозяин гостиницы здесь бывает редко. Она открыла какой-то журнал. В следующий раз он посетит гостиницу весной, примерно в апреле-мае. Вы меня не поняли. Мне достаточно поговорить с вашим руководством. С часу до четырех сегодня он будет на ресепшен со мной, ответила дама. Вот и отлично, спасибо. Пойду на завтрак. Приятного аппетита, сказала женщина с облегчением от того, что Миша наконец-то ушел. У Мишина сегодня была запланирована деловая встреча. Он искал помещение под офис для фирмы, и у него на примете была пара вариантов в центре. Плотно позавтракав, он отправился смотреть помещения и остановился на варианте ближе к Амкаду. Несмотря на то, что большинство его сотрудников остались работать удаленно с Пхукета, он все же решил нанять пару человек в офис, чтобы клиенты могли прийти и поговорить с ними о заказах. Определившись с местом, он снова встретился с риэлтором. Мужчина подготовил для Михаила несколько вариантов квартир на выбор. Спасибо за оперативную работу. Я заберу этот листок, сказал Миша, смотря на часы. Но сегодня, пожалуй, я не смогу никуда съездить, увы. Очень жаль. Я для вас договорился с очаровательной дамой. Она как раз согласилась сдать квартиру очень выгодно. Ей нужны срочно деньги, ответил риэлтор. Так давай мы перенесем встречу на завтра, или сегодня вечером, скажем, часов шесть. Вы можете организовать? Спросил Миша. Сейчас с о з в о н ю с ь с арендодателем и вернусь. Мужчина отошел в сторону и стал разговаривать по телефону. Миша стоял и непрерывно переминался с ноги на ногу, поглядывая на часы. Он боялся опоздать и упустить начальника Лидии. Тогда придется ждать еще один день, чтобы с ним встретиться. Риелтор вернулся, довольно улыбаясь. Она согласилась принять вас до восьми. Она как раз собиралась перевозить сегодня вещи, чтобы подготовить квартиру для съема. Квартира роскошная, в центре. Она вам понравится, обещаю. Цена очень вкусная, начал расхваливать риэлтор квартиру. Так остановил его Михаил. Я вам верю, но дело в том, что сейчас я очень тороплюсь. Давайте после шести я наберу, вы скинете мне адрес и там встретимся. Хорошо. До встречи. Риэлтор прыгнул в автомобиль и уехал. А Миша побежал в метро, чтобы успеть застать начальника Лидии на ресепшен. Ему повезло. Без пятнадцати четыре мужчина еще был тут и с грозным видом за что-то отчитывал пожилую дамочку администратора. Добрый вечер, сказал он, заметив Михаила. Я могу вам чем-то помочь? Добрый вечер, я Михаил, постоялец гостиницы. Мне хотелось бы знать, за что вчера уволили Лидию Ковальчук. Перешел сразу к делу Михаил. Извините, Михаил, но такого рода информацию мы не разглашаем посетителям. Это отношение администрации и персонала. Ответил ему мужчина. Иван Дмитриевич. Миша прочитал на беджике й мужчины имя. Я ее муж. И хочу знать, почему уволили мою жену. Что у л ю д и нет мужа? Встряла в разговор дама. Помолчите, сказал ей Иван Дмитриевич. Даже если вы муж, я не имею права этого говорить. Спросите сами у жены. Мужчина пожал плечами, собираясь уходить. Подождите. Остановил его Михаил. Что еще? С раздражением отозвался мужчина. Дайте мне ее домашний адрес, спросил его Миша. Так вы же муж, значит, должны знать, где живет ваша жена. Усмехнулся Иван Дмитриевич и стал уходить по холу в другое крыло гостиницы. Миша побежал за ним, поймал за руку, дернув мужчину и развернув к себе сказал: Будь мужиком, помоги, мы развелись, я хочу увидеть сына. Миша сделал умоляющее лицо. Я не имею права разглашать информацию о данных с о т р у д н и к о в даже бывших. Мужчина вырвался из рук м и ш и и, зайдя в лифт, уехал. Вот козел, сказал ему вслед Миша. Миша в расстроенных чувствах побрел в номер, открыл бар и достал бутылку виски. Лида была так близка, он мог спросить у нее номер телефона или домашний адрес, и не сделал этого. Мужчина пил виски и к о р и л себя. Завтра у Ника день рождения, семь лет, и он снова не будет присутствовать, как не был на его ш е с т и л е т и и пятилетие и ч е т ы р е х л е т и и В последний раз он видел его, когда они развелись с Лидой, и она собиралась увезти его навсегда. Миша сильно выпил, купил огромную машинку и пришел к ней домой, зная, что там ее новый хахаль, и они не ждут Мишу. н и к был так рад, что отец смог к нему прийти. У Миши потекла слеза по щеке, скупая мужская слеза от этих воспоминаний. Что за жизнь такая собачья? Думал он, ж а л е я себя, и подливая новую порцию виски.